И, наверное, примерно столько же мы стояли, не шелохнувшись. Я, парализованный испугом и неожиданно ярким впечатлением, Евгений, наслаждаясь моей реакцией. «Что я тебе говорил?» — торжествующе произносит он, когда ко мне возвращается способность членораздельной речи. Должен, однако, заметить, что действительность превосходит все мыслимые описания. Чтобы шок мой был понятнее, надо добавить, что особняк, неподалеку от которого мы дежурим, и напротив которого остановилась машина-невидимка, старожилам Москвы известен как дом Берии. Здесь жил этот кровавый человек. Однако связано ли напрямую это обстоятельство со странным звуковым призраком три-четыре раза в месяц, по словам Евгения, появляющимся в переулке? Евгений — неофициальный руководитель небольшой самодеятельной группы, поставившей целью изучения необъяснимых феноменов, наблюдающихся на ночных улицах Москвы. «Нас интересуют улицы», — говорит он, — «то, что творится в домах, в подвалах, на чердаках, уже не наша епархия». На протяжении нескольких лет Евгений и его единомышленники, среди которых двое студентов, один физик, один рабочий и даже один милиционер, тщательно записывают, проверяют и анализируют загадочные звуковые и зрительные явления, свидетелями которых за это время оказались десятки людей. «Многое, конечно, на поверку оказывается чепхой», — продолжает Евгений. «Кому-то что-то с пьяну померещилось, ну и начинается трезвон. Мы взяли за правило вносить в свою картотеку лишь те аномальные явления, которые зафиксированы нами не менее двух раз на одном и том же месте». Мы продолжили разговор в его квартире в районе площади Маяковского за крепчайшим чаем. Евгений развернул передо мной обычную схему Москвы, какую можно купить в любом магазине, однако она оказалась покрытой странными значками. «Это схема появления в городе звуковых и визуальных феноменов, которым не удалось подыскать рациональное объяснение», — комментирует Евгений. «Форма значка обозначает вид явления, а цифровой код несет информацию о частоте визитов, и продолжительности. Вот это что? Наугад тычая пальцем в крестик где-то в районе большой колхозной площади. Евгений секунду-другую всматривается. А, это черная тень. Гость довольно редкий. Большой Сергеевский переулок, дом 3, во дворе. Вообрази огромный черный силуэт мужчины ростом до второго этажа. Стоит всю ночь до рассвета, жутковатый, но безобидный. А вот это, к примеру, знаешь что? Он переводит палец в «Замоскворечье». Очень милые кошки пересекают улицу от дома к дому, из стены выходят, в стену же и возвращаются. Сначала даже смешно. Но если окажешься на их пути, лишишься рассудка. По словам Евгения, все аномальные явления в городе можно разделить на четыре главные группы. Первая — просто звуки. Это, как он считает, самое безопасное. Вторая и третья группы — подвижные и неподвижные фантомы, но без звука. От встреч с ними вреда тоже особого не бывает, считает он. Дальше обморока дело не заходило. Наиболее опасными последствиями чреваты встречи с фантомами озвученными. «Я убежден», — доказывает Евгений, — «что некоторые из них попросту смертельны для человека. Это выходит на поверхность какой-то совершенно чуждый нам мир, от которого следует держаться подальше». Подозреваю, что часть нераскрытых исчезновений людей как раз на совести этих чудовищ. Аномальные феномены распределены по карте Москвы неравномерно. Заметно гуще значки, расставлены в районах Таганки, Яузских ворот, переулков вокруг Пятницкой, а также в районах между улицей Герцена и Бронными улицами, Реже встречаются они на Арбате, почти нет на Полянке и Плющихе, вовсе избавлены от риска встреч с непонятным жителем новых районов. Я не думаю, что на объяснять подобные явления, отклоняет мою просьбу Евгении. Это вообще очень распространенная ошибка многих увлекающихся различными аномальными явлениями рассыпать версии и гипотезы безо всяких к тому оснований. Ну, на плиту я тебе про пересечение биополей и мировую душу, даст это что-нибудь. Сперва надо накопить достаточный статистический материал, провести серию опытов, и лишь тогда я почувствую, что готов делать выводы.